Глава пятая. Когда мы вошли, нас встретил огромный, как медведь, мужчина, такой же косматый и свирепый. Анна пискнула и прижалась к графу, а я смогла сдержать крик только потому, что была в таком шоке, что у меня пропал дар речи. Я застыла на пороге и уставилась на него, не дыша. Как он вообще помещается в этой избушке? Его голова упиралась в потолок. А граф, который только что оказался мне крепким и сильным мужчиной, стал похож на худенького первоклассника рядом с усатым выпускником. «Я же предупреждал!» – буркнул граф недовольно. «Не бойтесь. Это Южин, садовник. Южин, да, мы замерзли. Дай тулуп для леди и согрей чаю. Нам с ее светлостью надо поговорить». «Хорошо, ваше сиятельство!» Южин широко улыбнулся и, протянув руку над нашими головами, достал из-за спины графа такой же, как он сам, огромный и мохнатый тулуп. — Присаживайтесь, ваша светлость! — кивнул он на широкую скамью у стола. — А то вы мою одежку-то не удержите! — Я кивнула. Не удержу, даже пытаться не буду. Осторожно дохромала до скамьи и присела. На мои плечи тот же опустился тяжелый тулуп пахнущий зверем и еле заметным травяным ароматом. Поблагодарив Южина, я закуталась. Очень хотелось залезть на скамью с ногами. Благо, она была очень широкой, подстать хозяину сказочной избушки. Но я только слегка покрутила ступнями, разгоняя кровь. Тем временем граф усадил Анне рядом со мной, накрыв ее снятым с себя, укороченным на абрегрянский манер кафтаном на меху. Избушка внутри была очень похожа на дом Селесы в Нижнем городе, но без перегородки между комнатой и кухней. Ее роль выполняла печь, частично скрывая исполинскую кровать под размер хозяина, аккуратно застеленную шкурами. Огромный стол с широкой скамьей, вместительный сундук. Вот и вся обстановка. Из-за крупной мебели внутри казалось тесновато. Даже одному южину здесь не хватало места – Садовник был раза в два крупнее совсем не мелкого дишлана, оставшегося присматривать за лужкой в среднем городе. А после того, как вошли мы, стало вообще не развернуться. Но в то же время здесь было необычайно спокойно и уютно. Где-то я слышала, что дома очень похожи на своих хозяев. И если это правда, то Южин должен быть очень хорошим человеком. Он уже суетился» плеснул воды в старый слегка закопченный чайник и теперь подтапливал печь, чтобы как можно быстрее вскипятить чай. Абригорианцы не готовили взвар, предпочитая заваривать листочки чайного дерева, растущего в горах на территории их страны. «Что у вас с ногой?» – хмуро спросил граф. «Ударилась. Когда упала?» – махнула я рукой. «Ерунда, заживет. Лучше скажите, когда мы сможем поговорить?» «Уже довольно поздно. Анне пора спать». «Южин, мое доверенное лицо. Можете говорить при нем». Глухо отозвался граф, усаживаясь на другой конец скамьи, и начал сам. «Вам ведь что-то известно о ее светлости?» «Верно», — кивнула я. В глазах графа вспыхнула надежда. Но я не стала растягивать агонию и прикончила ее одним ударом. Но в основном это только догадки. Я, к сожалению, Не застала ее светлость живой. Взгляд графа стал мрачным. Крошечная искорка в глазах потухла, а зрачки будто покрылись серым пеплом. Он до сих пор искал ее, поняла я. Любил, надеялся, несмотря ни на что. Я тогда сама была беглянкой и только-только пришла в Ясноград из Ургорода. У меня не было ни денег, ни знакомых. И мы с сыном вынуждены были прятаться в подворотнях Нижнего города. Я коротко пересказала свою историю, вплоть до того момента, как наткнулась на мертвую женщину с новорожденной девочкой. Если бы я не была так сильно напугана, то, возможно, поступила бы по-другому. Но в тот момент я почти не соображала и не могла действовать адекватно. И много лет даже не представляла, кем она была, пока ко мне не пришел барон Пир. Граф слушал меня внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Молчаливый Южин поставил перед нами огромные кружки с чаем, над которыми клубился пар. Я выпустила из рук края тулупа и обхватила кружку ладонями. Жара полила кожу. Но эта боль была меньше той, которую я видела в глазах его сиятельства. Я была вынуждена согласиться играть роль герцогини Форент. Господин первый советник. «Угрожал отнять у меня дочь и лишить жизни сына. Я тяжело вздохнула». «Вот, в общем-то, и все. И только попав сюда, я догадалась, какое отношение имеете вы ко всей этой истории. А Анни подтвердила. У нее, знаете ли, есть некоторые особенные способности». «Знаю», – кивнул граф. «Лейлина, ее светлость, меня предупреждала. Это моя бабушка», – перебила его Анне и вздохнула. «Да», – кивнул граф, и впервые за все время взглянул на Анне. Неловко улыбнулся. «Я понял, кто ты, не сразу. Сначала я решил, что все это совпадение, или насмешка, или она подала весточку через невинное дитя. Но когда ты увидела этот домик, глаза у твоей мамы сияли точно так же, как у тебя. Ты была так похожа на нее в тот момент». Он говорил, запинаясь, перемежая слова долгими паузами. Но мы молча ждали, когда он скажет все, что хочет. — И я тебе понравилась, да? — прошептала сдавленно Анне. — Правда? — у меня на глаза навернулись слезы. — Пророк? — может быть. Но сейчас она была просто маленькой девочкой, которая все еще не верила в то, что нашла родного человека. — Анне, конечно! — выдохнул граф и я увидела, как заблестели его глаза. «Ты же моя! Наша!» Моя малышка с ревом кинулась к нему на шею. Она рыдала так, что граф Шеррес, который прижал ее к себе очень нежно и осторожно, испугался. Он вопросительно взглянул на меня, а я сквозь слезы улыбнулась, мало все нормально. Он качал ее на руках, что-то шептал на ушко, и постепенно Анни успокоилась. Она больше не плакала, просто висела на нем, крепко держась ручонками за шею, и прятала лицо на его плече. Их радость была такой огромной, что они совсем забыли про нас. А мы с южином сидели тихо, как мышки, стараясь не шуметь и дать им время побыть наедине. «Я увидел ее случайно», — внезапно заговорил граф шеррас «Просто пришел сюда, чтобы встретиться с Хейдилем отцом Южина. Он был достаточно старым, чтобы служить на девичьей поляне. А я достаточно безрассуден, чтобы не ждать положенного времени, а просто перемахнуть через забор. Я осторожно пробирался через кусты, чтобы меня никто не заметил. Как вдруг услышал нежный женский голос, который тихо напевал какую-то мелодию. Любопытство было сильнее меня. Мне страшно захотелось увидеть дочь герцога Форанта. И я тихо подкрался к беседке, в которой она рисовала. «А мама была красивая?» – шепотом спросила Анни. «Самая красивая на всем свете!» – кивнул граф Шеррес. Как только я увидел ее, сразу понял, что пропал. Это была любовь с первого взгляда. Я забыл про все. Про дела, про южина. Про то, что мне не поздоровится, если герцог Форент застукает меня здесь. Я сидел в тех кустах и смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Он тихо рассмеялся. Сейчас он делился с нами самым сокровенным – воспоминаниями, которые хранил все эти годы, как самую большую драгоценность. А потом у нее закончилась розовая краска, и она велела няньке сходить за краской. Танита, -то, конечно, ворчала, что надо дождаться горничной, Ведь она не может оставить девицу совсем одну. Но Абрита только фыркнула. Мол, кто может угрожать ей в этом парке, где никого нет? А когда старуха ушла, она вышла из беседки, подошла к кустам, в которых прятался я, и велела немедленно вылезать. А иначе она прямо сейчас позовет стражу. Она так мило сердилась и хмурила брови. Улыбнулся граф, что я потерял всякое соображение и забыл про все на свете. Даже если бы меня тогда убили за то, что я посмел увидеть ее и заговорить с ней, я умер бы счастливым. Он замолчал, погрузившись в себя и уйдя в воспоминания. Мягкая теплая тишина окутала крошечную избушку. Пламя свечи плясало на стенах, на печи, пышущей жаром. Где-то за печкой осторожно настраивал свою скрипочку сверчок, спрятавшейся в тепле от зимнего холода. «А потом? Что было потом?» – не выдержала Анни. А потом мы услышали скрип гравия. Это возвращалось с краской старая нянька, Танита. Снова ворчала что-то себе под нос. И Абрита сказала, что мне нужно идти, ведь она не хочет, чтобы со мной что-то случилось. Но если я хочу увидеть снова, то завтра, сразу после полудня, Она придёт порисовать в эту же беседку. В это время старая ненька всегда засыпает, сидя на своей скамейке. И мы сможем поговорить. «И ты пришел? прошептала моя дочка, заглядывая в глаза графу. «Конечно, пришёл!» – кивнул он. «И на следующий день, и через день я приходил в эту беседку каждый день и до сих пор хожу. Не могу перестать». «А мама? Что было потом?» А потом я посмеялся над розовыми облаками на ее рисунке. она сказала, что если я не вижу, что облака разноцветные, то я просто глупец. Грустно улыбнулся граф. Точно те же слова, что и ты сегодня. Потому-то я и подумал, что это она тебе. Граф Шеррес замолчал. Он прижимал к себе дочь и невидящим взглядом смотрел в туманную даль прошлого. Туда где осталась та, которую он любил, юная герцогиня Абрита Форент. Мне было очень интересно, очень важно узнать, что было дальше. Я должна была выяснить, почему Абрита оказалась в Нижнем Городе совсем одна. Я должна была сделать так, чтобы граф Шеррес помог мне наладить тайную связь с моими людьми. Мне нужно было найти возможность передать весточку Жерену в любое время. Но я держала кружку с остывшим чаем и молчала. Любые слова были бы кощунством перед той скорбью, которую чувствовал сейчас граф, еще раз потеряв любимую.